Если разговор официальный, прошу в кабинет. Нет-нет, Павлина тоже встала. Оставайтесь. До кабинета нужно пройти дюжину комнат, а я знаю, что ваша подагра, милый дядюшка, не располагает к долгим прогулкам. Данила Ларионович, не проводите ли вы меня в библиотеку? Буду счастлив. Фандорин бросил грозный взгляд на петербуржцы и повел графиню прочь. Митя с радостью последовал бы за ними, но был вынужден остаться в своем жарком укрытии. Итальянец подождал, пока за дверью стихнут шаги, и сел рядом с князем. «Сударь», — заговорил он быстро, напористо, — «ваша племянница красива, но глупа. Не будем тратить время на пустяки. Поговорим лучше о будущем империи, как подобает людям государственным. Известно ли вам, что ее величество слабо здоровьем и не сегодня-завтра умрет? Как?» — вздрогнул долгорукий. «Не ну что дела так плохие. Адмирал Казопула, давячи в узком круглу, рассказывал, что лишь своими стараниями поддерживает государы нежизненную силу. Однако я не принял его болтовню всерьез. Неужто? Да, ее дни сочтены. Великая эпоха близится к концу. Что последует дальше, вот в чем вопрос. Каким станет новое царствование? Эрой света и справедливости или торжеством безумия? Платону Александровичу известны ваши просвещенные взгляды, и в вашем ответе я не сомневаюсь». «Да, конечно, я за свет и справедливость», — подтвердил губернатор. «Однако не могли бы вы выразить свою мысль яснее?» Секретарь кивнул. «Извольте». «Кто? Внук или наследник?» «Яснее, короче, по-моему, некуда». «Право не знаю», — тихо молвил Давид Петрович. «Мы и московские далеки от большого света, питаемся все больше слухами и мнениями петербургских друзей». «Внук», — отрезал метастазию, — «только он». Наследник вздорен, капризен, наконец, просто не в своем уме. Но разве возможно, чтобы вопреки прямому порядку наследования секретарь снова перебил? Если в момент кончины Великой Императрицы Платон Александрович все еще будет в силе, то очень возможно и даже неизбежно. Беда в том, что светлейший помешался из за вашей племянницы и дурит. Он болен от страсти. Если немедленно не получит требуемого лекарства, то погубит и себя, и будущее России. Так помогите же ему получить эту малость. Метастазио наклонился и схватил князя за локоть. Вы можете это сделать? Я прихожу в бешенство, когда начинаю думать, от каких пустяков зависит судьба великой державы, а также и наши с вами судьбы. Наши? Переспросил губернатор с особенным выражением. Да. Вы верно думаете, что я забочусь только о своей участи. Разумеется, я себе не враг. И если воцарится злейший недруг моего покровителя, судьба моя будет печальна, но и вам не сдобровать. Ваши контры с Сазаровским известны. Он заодно с Прохором Масловым, а Маслов один из всего двора оказывает наследнику знаки внимания. Начальник секретной экспедиции поставил нагатчинца сомнений в том нет. Поверьте, хорошо осведомленному человеку, Азоровский мечтает от вас избавиться, шлет о вас губительнейшие реляции. Если вы до сих пор еще держитесь на своей должности, то лишь благодаря расположению к вам Платон Александрович. При победе партии наследника вас ждет немедленная отставка и опала. Давыд Петрович расслабил галстук, словно ему вдруг сделалось душно. Я, я должен посоветоваться со своими друзьями. Лучше станьте нашим другом. И тогда Москва будет принадлежать вам. Город нуждается в твердой, но просвещенной руке. Так что? Давид Петрович молчал. Не устоит, перекинется, боялся Митридат. У него за спиной в камине громко стрельнуло, и Митя непроизвольно дернулся. О! Экран качнулся, грохнулся на пол, и взором обернувшихся политиков предстал малый отрок с выпученными от ужаса глазами. «Импосибль!» – пробормотал Метастазио. «Откуда он здесь?» Стало быть, про Данилу. Побежденный Пикин ему рассказал. А про Митридата нет. Получается, что капитан-поручик не вовсе пропащий. «Это Митюша, воспитанник племянницы», – успокоил петербуржца хозяин. «Он совсем еще дитя, не тревожьтесь. Затеялся в прятки играть». Ступай, душа моя, побегай в ином месте. Видишь? Мы с этим господином итальянец проворно вскочил, двинулся к Мите, а, -а! захлебнувшись криком, рыцарь Митридат пропустил вдоль стены пули и вылетел за дверь. Сам не помнил, как пробежал длинный анфиладой, ворвался в библиотеку с воплем: "Данила, он меня видел!" Фандорин и Павлина, сидевшие на канапе, бок о бок, оглянулись.